Глава восьмая «Неужели новичок пришел в шестой барак? Эй, слышишь, Фок, похоже, твои мучения наконец-то закончились!» Хриплый продолжал говорить. Ему почти сразу ответил слабый дребезжащий голос, похоже, испуганного человека. «Мастер Хелл, я просто исполнял свой долг, не стоит вам называть это мучениями!»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 Эти люди были сильнее него, потому Сонг пока решил не идти на конфликт. По возможности, он желал сохранить нейтральные отношения со своими соседями по бараку. Потому он рассказал все, как было. Рассказал, что он бывший раб без роду и племени, стараясь обходить вопросы личной силы. Также рассказал все, что произошло с ним с момента попадания в рабство но уйти от вопроса по его развитию все же не удалось. «Первый владыка?» – в унисон удивились эти двое. Жерть от шока даже рот раскрыл. «Впервые вижу такой низкий талант. Эй, Фок, да у тебя появился конкурент в никчемности!» – сказал мужчина по имени Хэл и весело расхохотался – его безумно смешила вся эта ситуация с его точки зрения бесполезными людьми наподобие фога или сонга значит так милюзга в нашем шестом бараке есть определенное правило заключается оно в том что новичок после своего прихода занимается нашей обслугой пока не придет другой новичок и не заменит его естественно пока ты работаешь в бараке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 однако его пальцы непроизвольно стали сжиматься в кулак. «Проходи, устраивайся! Жаль, только у нас осталась лишь одна скамья, так что выбор у тебя невелик!» Все еще улыбаясь, Хелл встал на ноги и жестом указал куда-то вглубь барака. Место, где Сонгу предстояло ночевать, простая скамья, даже не застеленная матрацем,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 Но не имея другой возможности, Сонг был вынужден согласиться на это, сел на скамью. «Нет-нет, твое место – это второй ярус. Тут же в влез жердь. Нижняя полка моя!» Оказалось, что даже нижняя полка была занята, и ему предстояло жить в еще более стесненных условиях.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 По своему опыту Сонга знал, что в скором времени эти люди обвыкнутся и начнется самое сложное. А пока... Пока они весело расспрашивали его арабской жизни и как элита великих сил сражалась в том самом странном храме, откуда Сонгу посчастливилось выбраться. Их мало волновало то, что он все время, пока шел бой, провалялся без сознания.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 великими силами города Темной Звезды. Правда, это было лишь до недавнего времени. Теперь количество этих сил сократилось до пяти. Благодаря обрывкам разговоров, Сонг пришел к выводу, что у каждого клана или секты сохранились какие-то осколки древнего наследия, благодаря чему они еще держались на плаву и могли производить многих сильных воинов. Главным наследием всех пяти сил считалась боевая библиотека, где каждый клан и секта поместили большую часть своих наследий. Жаль только, что самое действительно важное они оставили все же у себя, назвав это волей предков. У каждой силы такая воля своя. К примеру, клан Темного облака» обладал секретным искусством управления молнией,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 Такими темпами он просто не успеет завтра все сделать. В этот момент он уловил злорадный взгляд со стороны жерди и удивленно вскинул брови. Заметив взгляд Сонга, жердь не смутился и лишь только осклабился в ответ. Видимо, его это все крайне забавляло, так как совсем недавно именно он этим всем занимался.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 Все начало как-то выравниваться. Сонг запомнил всю территорию центрального района слуг Медиа и прилегающие к нему районы. Выносливость молодого человека, удивительное дело, значительно повысилась с первого дня, и не последнюю роль здесь сыграла его татуировка властителя. Это странно, но по ощущениям ее сила стала куда выше по сравнению с тем, что было раньше –